За завтраком Эвелина была особенно тиха. Она почти не чувствовала вкуса предложенных блюд. И этого не мог не заметить император. «Что с тобой?» — спросил он, отставляя в сторону бодрящий травяной напиток. «Ты выглядишь так, словно не спала всю ночь. Что-то случилось?» «Да», — нехотя бронила девушка. Надолго замолчала, разглядывая безупречно белую скатерть. — Ну, — поторопил ее демия дорогая, позволь напомнить, что мне предстоит сегодня сложный день, у меня мало времени. Я хочу пройти через ритуал очищения. Эвелина пожалела о своей фразе сразу, как только она слетела с губ. Но отступать было поздно. Возможно, это действительно наилучший выход для пленницы. Если нельзя бежать, а смириться и принять ситуацию тебе не позволяет память и достоинство, то почему бы не закончить эту жизнь подобным образом? Ритуал будет означать смерть для прежней Эвелины. И какая разница, что произойдет дальше с ее телом? — Я верно ослышался? — негромко спросил император, внимательно глядя на девушку. — Что ты сказала? — Я хочу пройти через ритуал очищения, — более уверенно повторила Эвелина, до боли в костяшках сжимая кулаки. — Сегодня. — После всего, что я рассказал тебе об его сути? Дэмиэн откинулся на высокую резную спинку стула. — Почему? — Я обязана объяснить свое решение? Девушка нервно усмехнулась. — Нет, не обязана. Император пожал плечами. — Мне просто интересно. — Евелина, почему? — Ты же знаешь, что это будет означать. Смерть для тебя. Некрасивую и очень болезненную. Ты... «Ты настолько ненавидишь меня?» Девушка промолчала. Лишь с вызовом улыбнулась, глядя в светлые, непроницаемые глаза правителя. Все ее существо сейчас безмолвно кричало от ужаса. «Откажись! Откажись от своих слов, пока не поздно!» Но пленница не позволила и тени терзающих ее чувств отразиться на своем лице. Дэмиан резко встал, порывистым движением опрокинув стул, но, по всей видимости, даже не заметил этого. Отошел к настежь раскрытому окну и замер там, о чем-то глубоко задумавшись. «Я не могу заставить тебя передумать». Медленно, Тщательно взвешивая каждое слово, протянул он, не оборачиваясь к девушке. «Более того, я должен радоваться твоему решению». «Но почему мне так больно, Эвелина?» «Я не ощущал ничего подобного многие десятилетия. Забыл, что у меня вообще есть сердце. Думал, что более не способен на человеческие эмоции». Выходит, ошибался. Эверина ничего не ответила, лишь горько усмехнулась. Такой печальный исход дела был предопределен давно, в тот самый миг, когда Дэмиен признался в убийстве ее отца. На что он рассчитывал, произнося эту в высшей степени прочувствованную речь?